Глава 16. Тайм-аут пошёл Мишель на пользу. Два дня она не включала телефон, не проверяла мессенджера и почту, не ходила на работу. Она наконец-то нашла время на пробежку и долгие прогулки на пару с бесконечными мыслями. Они оказались говорливыми собеседниками, поэтому Мишель не было скучно. Плащ крывал её от осенних вихрей и холодного воздуха но больше от непрошенных глаз. В этом году октябрь выдался слишком холодным и слишком одиноким. Мишель пыталась стать невидимкой, снуя между безразличных прохожих бежевым пятном. Никому не было до неё дела, все они спешили по своим делам, но колючее ощущение того, что кто-то за ней наблюдает, не проходило в мимо вместе с ними. Нервы были не к чёрту, и, судя по всему, душевное истощение давало о себе знать развивающейся паранойей. Когда становилось невыносимо жарко от чьего-то пристального взгляда, Мишель оглядывалась, чтобы перехватить его. Но за спиной никого не было. Порой ей казалось, что это Гэбриэль изводит её, чтобы отомстить, заставить вздрагивать от каждого звука, бояться своей тени. А может, и вовсе хотел закончить начатое и прижать её к стене в какой-нибудь подворотне. Потому она старалась обходить безлюдные прогулки стороной и держаться людных мест, где никто не сможет причинить ей вреда. Иногда же Мишель казалось, что тайный наблюдатель это Дэвид. Следует за ней по пятам, чтобы убедиться, что она цела, невредима и пытается ужиться с пережитыми ужасами. А может быть, ближе, присматривать за ней. В такие моменты в Мишель нарастало желание обернуться и увидеть Дэвида, как он стоит прямо за ней не в своём дизайнерском костюме, А в обычных джинсах и свитре. Волосы ласкает ветер, а лицо нежная улыбка. Ей так сильно не хватало этой улыбки, что желудок скручивало узлом, который никто не в силах размотать. Дэвид сдержал слово и оставил Мишель в покое. Не заявлялся на порог, не засыпал звонками и сообщениями, не искал случайных встреч в каком-нибудь супермаркете. Позавчера он покинул её квартиру, но не мысли продолжая возвращаться туда непрошенным гостем, голодным, ненасытным, жадным гостем, который сжирал все внутренности до костей. Борьба с желанием самой позвонить Дэвиду велась каждые два часа. Без него было слишком пусто, слишком зябко и слишком одиноко. Но ещё безопасно. Как только нога Мишель в её неброских распродажных туфлях ступила на мраморный пол фирмы Hurlby Blake и Браун», Её жизнь перестала быть мирной. Сплетни и насмешки Шерри и Мэдисон в самом начале теперь казались такими никчёмными по сравнению с тем, с чем пришлось столкнуться сейчас. Теперь Шэри была мертва, её едва состоявшегося любовника подозревают в её убийстве, а самого намереваются выставить вон. Впрочем, Мишель явно выставит следом. Не собираясь ждать момента, когда Тереза возьмёт на себя обязанности её палача, Мишель решила в последний раз вернуться в офис. Забрать те немногие вещи, что разложила в ящиках стола, и написать заявление об уходе. Заботливое руководство компании наверняка предложит ей неплохую компенсацию, на которую, если поужать пояс, можно будет протянуть какое-то время, пока Мишель не подыщет что-то стоящее. Вешалки с офисными платьями и блузками полетели в сторону. К чему выряжаться официально, когда она забежит всего на пару минут? Пускай болтают о том, как выленили её джинсы и как безвкусно сидит на ней свободный свитер. Безформенная, но удобная одежда станет её доспехами, и никто не сможет вонзить в неё копье. Солнце почило Балтимор своим присутствием, выглянув из затяжного дурмана облаков. Привычная пасмурность оставалась теперь лишь на душе. Мишель с улыбкой подставила лицо ярким лучам. Грейсих теплом и чуткостью пока ждала автобуса на остановке. Драгоценные минуты радости после сплошной пелены сомнений и переживаний. Но солнце внезапно снова решило сыграть в прятки и стремительно скрылось за курчавым облаком размером с огромный метеорит. И тут же в боку кольнуло знакомое ощущение, что кто-то смотрит. Мишель резко повернула голову, чтобы поймать наблюдателя с поличным. Но люди на остановке деливший с ней ожидания занимались своими делами. Старушка рылась в такой огромной сумке, что напрашивался вопрос, как она вообще таскает её с собой и что-то там находит. Две девочки лет пятнадцать разглядывали что-то на экране телефона, где проводили больше времени, чем в реальности. Молодой мужчина читал газету, прислонившись к столбу. Он не выглядел знакомым, и ему явно не было никакого дела до женщины в плаще, рассеянно озирающейся по сторонам. Из-за угла появился нужный автобус, спасительная шлюпка, в которую Мишель сможет сесть и убраться подальше от щекочущего взгляда из ниоткуда. Окинув глазами округу в последний раз и вновь не приметив ничего подозрительного, Мишель шагнула внутрь и заняла место у окна. Пульс слегка подскочил, как бывает, когда ощущаешь панику на пустом месте. Как только автобус тронулся, Мишель выдохнула и успокоилась. Ощущение пропало. Она скрылась от вездесущих глаз. Мужчина с газетой уселся напротив, вторгнувшись в задумчивое пространство вокруг Мишель. Может, это всё-таки он следит за ней? Газета была всего лишь прикрытием, как и безразличие пассажира? Мишель несколько остановок из подтяжка разглядывала лицо незнакомца, пытаясь высмотреть знакомые черты или хоть какой-то намёк что он был теми самыми глазами, что всюду преследовали её. Ничего, ни то узнавания. Мишель всё равно стала не по себе, поэтому она уже всерьёз рассматривала вариант пересесть подальше от мужчины, но тут её взгляд упал на статью на развороте вчерашней газеты. Укол пронзил висок как штопор пробку, и со скрипом провернулся несколько раз. Со страницы на неё смотрел Дэвид. Извините, не могли бы вы одолжить мне газету? Она сама от себя не ожидала такого вопроса. Мишель не любила людей, которые затевали беседы с первыми встречными в магазинах или на улицах. Она сама никогда не приставала к незнакомцам с расспросами и уж тем более не просила ничего. Но сейчас она ничего не соображала, а лишь хотела узнать, что говорят о Дэвиде Блейке. К великому удивлению Мишель, мужчина и бровью не повёл сложил газету и протянул соседке. Да, пожалуйста, я все равно уже прочитал все, что хотел. Благодарю вас, через секунду верну. Пальцы непослушно нашли нужную страницу. Убийца под маской гениального адвоката. Победоносный и неотразимый, великий и ужасный, лучший адвокат города по корпоративному праву по версии юристы из Балтимора Дэвид Блейк нескал славу далеко за пределами зала суда. Он сколотил состояние и не проиграл почти ни одного дела, но сможет ли выиграть то, в котором обвиняют его самого? Вчера полиция задержала мистера Блейка. Очевидцы утверждают, что его увели в наручниках прямо из офиса и держали в камере несколько часов. По предварительным данным, мистер Блейк обвиняется в убийстве коллеги Шерри Хадсон, с которой его связывали не только рабочие отношения, Полиция отказывается раскрывать детали расследования, а партнёры мистера Блейка воздержались от комментариев. Шэри Хатсон была найдена задушенной в собственной квартире. Судя по всему, жертва сама впустила убийцу в дом, так как замки были не вскрыты. Это лишний раз свидетельствует, что мисс Хадсон знала преступника в лицо и доверяла ему. По словам коллег, Шэри Хатсон была чудесной, доброй девушкой, у которой не было врагов. Виновный в этой ужасной трагедии руководствовался личными мотивами и украл жизнь у ни в чём не повинной женщины. Источники сообщают, что у полиции нет других подозреваемых, кроме Дэвида Блейка. Вчера вечером его выпустили под залог в 200 тысяч долларов. Расследование продолжается, а возможный убийца продолжает разгуливать на свободе. Ещё два абзаца художественно описывали Дэвида как дьявола, скрывающегося под маской городского героя. Автор статьи прошёлся по нему как пояс по рельсам, вынося свой скрытый вердикт на всеобщее обозрение. После такой заметки в газете Дэвид наверняка превратится в главного злодея и встретит общественное осуждение. Злость на Дэвида переросла в сокрушительную ярость на тех, кто посмел начеркать подобное чтиво. Они не знали о Дэвиде ровным счетом ничего, кроме его побед в суде и переполненных счетов. Не знали, сколько в нем совести, чести и благородства, не знали, как он нежен и ласков. Знаете его? Спросил попутчик, указав на фотографию Дэвида, которую Мишель рассматривала уже несколько минут. Газетчики выбрали снимок, где он выходит из зала суда с триумфальным блеском в глазах и вызовом на лице. С такой фотографией было несложно поверить, что этот человек способен на многое, возможно, и на убийство. Как и все, читала о нем в газетах. Соврала Мишель, чтобы не пускаться в обсуждение Дэвида Блейка с еще одним предвзятым чужаком, который не знал его так, как знала она. Всегда считал его темной лошадкой. Вынес свое обвинение мужчина безразлично пожав плечами. Обычно у таких успешных и богатых слишком много скелетов в шкафу. С некоторыми из них Мишель была знакома лично. Но знала ли она обо всех? Ведь ни разу не заглядывала за дверцы слишком далеко. Спасибо за газету. Слава богу, это была её остановка. Не придётся выслушивать очередной поток грязи, который выльёт на Дэвида, а потом оттирать чёрные капли, забрызгавшие подол её плаща против газету хозяину, Мишель протиснулась к выходу и полной грудью вздохнула прохладу улицы. Вовремя она выбралась из давящих стен автобуса, в котором стало слишком душно, несмотря на зябкую прохладу. С каждым шагом, приближающим её к зданию, где располагалась Хёрли Блейк и Браун, Мишель чувствовала, как подгибаются колени. Это в последний раз, твердила она, войти и выйти, не смотреть по сторонам не встревать в разговоры с любопытными коллегами Пришлось предъявить пропуск охраннику, который с сомнением оглядел ее нерабочий прикид и принял за женщину, явно перепутавшую здание. Нечасто сюда заявляются в джинсах и свитере, поэтому по всем параметрам Мишель выглядела для охранника подозрительно. Пробив ее по базе, мужчина кивнул и пропустил Мишель к лифтам. Как раз назревало время обеда, И многие работники здания торопились выбраться из стеклянной ловушки и закинуть в себя что-нибудь углеводное. Мишель повезло зайти в пустой лифт и доехать до 22-го этажа без остановок. Все спешили вниз. С Мишелем было не по пути. Лифт издал своё коронное дзынь и выпустил Мишель в удушающий шик офиса. Всё оставалось неизменным, включая девушку за стойкой ресепшн. Она хотела было расплыться в приветливой улыбке, подумав, что заявилась клиентка, но узнав в посетительнице Мишель, тут же опустила голову. Сделала вид, что работает над чем-то важным, а сама изнывала от желания разузнать о Дэвиде. Взгляд Мишель упал на двух мужчин в рабочих комбинезонах, которые орудовали инструментами и снимали вывеску Hurley и Браун» со стены. Жужащий звук шурпавёрта преследовал её, пока она шла по стеклянным коридорам в сторону кабинета Терезы Палмер. Та оказалась на месте и без лишних вопросов приняла заявление Мишели в уходе. Ей бы сходить на курсы актёрского мастерства, потому что та жалость и сочувствие, с которыми она отзывалась о Дэвиде, и кивала Мишель выглядела совсем неестественно. Терезе было плевать на них обоих. Лишь бы фирма осталась на плаву после того, как репутация Дэвида Блейка Изрядно подпортила её. В течение нескольких часов тебе перечислят зарплату за месяц и бонус за обстоятельства. Вежливо произнесла Тереза, будто заказывала пиццу по телефону, а не прощалась с сотрудником. Спасибо за работу и удачи. Дежурная улыбка Терезы Палмер вызвала эффект дежавю. Она была идентична той, с которой она встречала Мишель в самый первый её рабочий день. Но теперь эта улыбка казалась ещё более натянутой, будто скрывающей в вырывающийся крик облегчения от того, что фирма избавится от обузы. Попрощавшись с Терезой, Мишель посетила странное чувство облегчения и растерянности одновременно. Вряд ли их пути ещё когда-нибудь пересекутся. Они изначально шли по разным дорожкам. Тареза вышагивала с грацией моделей в своих туфлях от Манола Бланик. Мишель же не спеша плелась где-то позади, то и дело поправляя съезжающий ремешок от своих лодочек из Мейсис. Осталось зайти в свой уголок рядом с пустеющим кабинетом Дэвида и забрать вещи. Но Мишель резко остановилась у очередного стеклянного кабинета и уставилась на надпись на двери. Джонатан Хёрли, старший партнёр. Она не могла пройти мимо и без стука, без лишних церемоний повернула ручку. Мистер Хёрли стоял у столика к ней спиной и наливал янтарную жидкость в бокал. Только Джонатан Хёрли мог позволить себе виски средь бела дня прямо на рабочем месте. Он не сразу услышал, что в его кабинете кто-то появился. А когда обернулся, его лицо скукожилось от неудовольствия, отчего маленькие глазки стали ещё меньше в тисках въедливых морщин. А мисс Гудвин он осмотрел её непрезентабельный вид и даже не предложил присесть. Тереза не сказала вам о вынужденном отпуске. Сказала. жестко ответила Мишель, спичкой распаливаясь от одного взгляда на этого человека. Но мне не нужен отпуск. Я увольняюсь. Мимолетное удовлетворение пробелилось сквозь толщу морщин, но мистер Хёрли постарался не показать никакой реакции. Что ж, ваше дело. Казалось, что каждый в этой компании был только рад избавиться от помощницы Дэвида Блейка, будто это она повинна во всех бедах, что свалились на Хёрли Блейка и Браун. Мистер Хёрли. Начала Мишель, набираясь смелости, высказать всё, что она о нём думает. Неужели вы не сделаете ничего, чтобы помочь Дэвиду? Спасти его доброе имя от ложных обвинений? Хёрли скривился ещё больше и запил свою злость внушительным глотком виски. «Дэвиду я ничего не должен. Разве? Он служил этой фирме много лет, набил ваши трюмы золотом и сделал кое-что лично для вас. Разве не так?" Хёрли ответил на вызов громким шлепком стакана о стол. Ещё чуть-чуть, и он бы разлетелся на зазубренные осколки, как терпение самого юриста. Скрипнув кожаными туфлями, он приблизился к Мишель так близко, что та почувствовала несвежесть его дыхания на своей коже. Её обдало запашком виски и лютым бешенством, но она не отступила ни на шаг и продолжала дерзко глазеть на оппонента. "Да как ты смеешь так разговаривать со мной, сучка?" Каждое слово Хёрли цедил сквозь решето своих безупречно отполированных зубов над которыми трудился не один дантист. Толстый палец сосиска возник у самого носа Мишель. Ты здесь никто. Ты не смеешь даже стоять здесь, не говоря уже о том, чтобы предъявлять мне претензии. Я раздавлю тебя и твоего мистера Блейка, как жалких мошек. Мишель не испугала напыщенность, с которой с ней разговаривал бывший начальник. За напускным самомнением и бравадой скрывался стареющий, толстеющий никчёмный человечишка, который за всю свою карьеру научился только отдавать приказы и лапать секретарьш за выpokлые места. Раз Хёрли не хотел помогать Дэвиду, тогда она скажет ему последнее слово. Я знаю обо всех ваших похождениях, мистер Хёрли. Голос Мишель был ровным, как безупречная поверхность здешнего пола хотя внутри у неё бушевала буря из гнева и негодования. О том, как вы спали с теми девушками, что исчезли, а потом вышвыривали их как вонючий мусор. Ты ничего не знаешь. Самоуверенность Джонатана Хёрли начинала ослабевать, как и его бульдожья хватка. Мистер Блейк всё мне рассказал. О ваших интрижках, о связях с пропавшими сотрудницами? о том, как прикрывал вашу задницу, чтобы спасти репутацию компании и вашу лично. Он жалел вас, потому что вы привели его сюда, сделали из него старшего партнера, потому что у вас была любящая жена и двое сыновей, семья, которой не было у него. А вы плюнули ему в лицо и выкинули следом за теми девушками, отвернулись и бросили на произвол судьбы того, кто защищал ваши интересы. Пламя в глазах Хёрли погасло. Челюсть сделала несколько движений, собираясь выдавить какие-то звуки, но он не смог произнести ни слова. Мишель не разобрала по его морщинистому красному лицу, он больше расстроен, рассержен или напуган. Но её смелая речь поставила его на место и заставила устудиться самого себя. Может, это вы виноваты в их исчезновении? Мишель нанесла последний удар и насладилась поражением собеседника. Его глазки выкатились двумя белыми сферами, щёки затряслись в беспорядочном танце. Руки приподнялись, будто он хотел придушить секретаршу прямо в своём кабинете. У вас был мотив избавиться от них. Они многое могли рассказать вашей жене или кому-то ещё, и тогда вам бы пришёл конец. Как вы смотрите на то, что я сообщу всё это полиции? Им будет очень интересно послушать вашу версию. Мишель сильно сомневалась, что этот хилый человечек, который строит из себя гораздо больше, того, кем приходится на самом деле, способен на такие смелые действия, как похищение или убийство. Он бы просто не смог провернуть исчезновение вот так, без малейшей улики. Мишель презирала Джонатана Хёрли, считала его мерзким, лживым и отвратительным типом, но не похитителем. Но вывалить на него угроза была таким наслаждением, что она не смогла удержаться. Ты не посмеешь, запинаясь от нервозности прошипел Хёрли. Я ни в чём не виноват. Ты не сможешь доказать это. Я и пальцем их не тронул. Пальцем вы их точно трогали. И кое-чем ещё. Прямо сейчас я пойду в участок и дам показания. Глазки Хёрли забегали словно у поросёнка, которого отправляли на бойню. Угроза подействовала на него отрезвляющей таблеткой. Мантия надменности упала к ногам, да и он сам еле стоял в своих кожаных туфлях. Выглядел разбитым и рассеянным, словно вот-вот упадёт на пол. И на мгновении Мишель даже стало жаль его. Прошу вас, мисс Гудвин, не рассказывайте полиции о моих романах с теми девушками. Он не просил, умолял. Я правда не виновен в их исчезновении. Виновен только в своем недостойном поведении. Но если вы сообщите в органы, за мной объявят охоту. Моя жизнь будет разрушена. Как и жизнь Дэвида. Он тоже не виновен ни в чем. но вы даже палец о палец не ударили, чтобы убедить в этом полицию. Вы поступаете подло, и вам нет оправдания». Дэвид, в который раз подставляет свою спину, чтобы прикрыть вашу. Я не просил его об этом, тихо сказал Хёрли, отступив к окну. Но он все равно помог вам, потому что Дэвид Блейк такой, и у вас есть шанс отплатить ему, поступить по совести. Наймите лучшего адвоката, помогите Дэвиду очиститься от обвинений. Спина Джонатана Хёрли говорила о многом в первую очередь о том, что ему было действительно стыдно смотреть Мишель в глаза. Он отвернулся и уставился на бесконечный город за окном, оглядывая панораму с высоты 22 этажа, как Зевс взирает на свои владения с Олимпа. "Я не могу", только и сказал он, так покорно и мягко, что Мишель впервые показалось, что перед ней настоящий Джонатан Хёрли, не тот эгоистичный и меркантильный урод, которого он из себя вырисовывал. Конечно, можете. Вы не понимаете. Компании придёт конец. Да, не понимаю, потому что люди важнее компании. Я строил это детище 23 года. Хёрли посмотрел на Мишель, и даже в его маленьких глазках можно было разглядеть горечь и раскаяние. Дэвид помогал вам его строить? Не могу мне с готовен. Роберт не позволит мне. Поступки Дэвида в последнее время и так подкосили наше положение. Если я стану защищать убийцу. Он не убивал, Шэри. Хорошо, хорошо. Хёрли поверженно выставил руки вперёд. Человека, которого считают убийцей, то нам придёт конец. Никому не нужны юристы по локоть в крови. Вы же наверняка читали, что пишут в газетах. Мишель вспомнила очерк, который прочитала в автобусе по пути сюда. И это была лишь одна из немногих статей, одна из немногих газет, которые будут печатать гнусности о Дэвиде Блейке. Прибыль написать о тех, кто взлетает высоко, но ещё прибыльнее о тех, кто падает. Это неважно, не унималась Мишель. Стоит только добиться оправдания, чтобы с Дэвида сняли обвинения, а так и будет, если вы подключите своё влияние. Тогда ваша фирма снова станет процветать, а от клиентов не будет отбоя. Но Хёрли был непреклонен, и, налив себе ещё один бокал виски, покачал головой. Измазавшись в грязи однажды, уже будет сложно отмыться. Если мы отсеем Дэвида сейчас, у нас будет шанс. Значит, вы не поможете? Хёрли выдержал испаляющий взгляд Мишель и даже не дрогнул. Он не сломается. Не станет лезть из кожи и из своих туфлей, чтобы сражаться за Дэвида. А значит, больше ей здесь делать нечего. Не сказав больше ни слова, Мишель поджала губы и развернулась к выходу. Мисс Гудвин. Тихо окликнул её надломленный голос. Вы ведь не скажете полиции обо мне? До смешного банально, до грустного скорбно. Этот человек прямым текстом заявляет, что не выразит лояльности, но сам просит того же для себя. Невероятно. Можете быть спокойны, мистер Хёрли. Полиция будет рыть яму для Дэвида, и вы вместе с ними будете держать лопату. Я не скажу полиции только потому, что верю в вашу невиновность. А лишнее упоминание о тех пропавших девушках и том, как Дэвид прикрывал партнёра, может выйти боком. Ещё не дай бог обвинят их в преступном сговоре, и обоих засадят на долгие годы за то, что они не совершали. Стеклянная дверь с грохотом хлопнула за спиной, принеся Мишель еле ощутимое удовлетворение. Она даже не оглянулась на мистера Хёрли, полагая, что оставшийся день он будет также попивать виски и глядеть в окно, пока не окасеет так, что водитель потащит его к машине, чтобы отвезти домой к жене. И он завалится спать на королевской кровати размером с её гостиную, пока Дэвида будет мучить бессонница. Вернувшись к своему рабочему месту, Мишель стала выдвигать ящики и кидать вещи в коробку, которую прихватила из шкафа для документов. Она будто дожидалась увольнения Мишель на нижней полке. В неё отправился крем для рук, пустой ежедневник, в котором она даже не успела сделать ни одной записи. Фотография родителей, которую она не решилась оставить наверху, а потому хранила в столе, чтобы обезопасить их от этого места. Собрав все мелочи, Мишель в последний раз осмотрела своё рабочее место. Всего месяц она просидела на этом стуле, была хозяйкой этих шуфлят и владелицей телефона, но почему-то ощущала тоску. Мысленно попрощавшись со всем, что она оставляет после себя, Мишель двинулась в сторону лифтов. Но замерла напротив кабинета Дэвида. Привычная надпись на стеклянной двери исчезла, будто её и не было. Мишель вспомнила, как в первый раз рассматривала букву. Дэвид Блейк, старший партнёр. Теперь на их месте ничего не было. Чистый лист, который вскоре заполнится новым именем. Сквозь стекло проглядывалась обстановка внутри кабинета. Знакомый стул на котором Дэвид любил крутиться, когда разговаривал по телефону. Теннисный мячик, подписанный каким-то знаменитым игроком, имени которого Мишель даже не знала. Стеллажи с книгами, на которых, как убедилась Мишель, вопреки своему первому суждению, стояло множество художественных произведений. За этой дверью была целая жизнь Дэвида Блейка, которую у него безжалостно отняли. Пора уходить. Здесь ее больше ничего не держит. Девушка за стойкой снова опустила глаза, когда Мишель прошла мимо и вызвала один из лифтов. Работники ушли, исправив вывеску на стене. Сердце Мишель сжалось в очередной раз. Теперь каждый, кто выходил из лифта, мог видеть. Хёрли и Браун. Юридическая компания. Имя Дэвида вычеркнули, будто он никогда здесь и не работал. Стерли, как хлебные крошки влажной тряпкой. Лифт весело поприветствовал её своим будничным дзынь и пригласил войти. Мишель нажала кнопку первого этажа и в последний раз посмотрела на искажённую надпись на стене, прежде чем её лицо скроется за дверьми. Поездка вниз длилась целую вечность, будто она спускалась не на 20 этажей, а в саму преисподнюю. Прозвенев вновь, лифт выпустил её на свободу. Мишель с печальным смешком подумала, что если она почему и будет скучать. Так это по приветливым лифтам, которые всегда звенели при её появлении.